А вот была история Однажды шотландский поэт Роберт б ё р н с гулял по берегу реки Клайд и увидел, что тонет местный богач Один из работавших неподалеку крестьян бросился в воду и спас утопающего Когда богач пришел в себя, он выдал своему спасителю в награду лишь мелкую медную монетку Собравшиеся поглазеть местные жители, возмутились такой скупостью и даже хотели сбросить богача обратно в воду. Но тут подошел Бернс и успокоил крестьян. «Оставьте его! Он лучше знает свою цену!»